Глава 27. Я наконец-то выспалась. Но после вчерашнего выпада Стрельцова так и не отошла. Страх засел глубоко под кожу. Он дикий ревнивец. Что же будет, если я сделаю то, что задумала? Не убьёт ли? Хотя ладно, семи смертям не бывать. И где, собственно, он сам? Неужели свалил по делам? Тогда поднялась, потянулась, отчего суставы подозрительно захрустели и отправилась в ванную. По крайней мере, день начался неплохо. А вот вчерашний показался настоящим кошмаром. Мало того, что я до тошноты не люблю шопинг так ещё и Стрельцов постарался. Он точный энергетический вампир, который высушивает жертву досуха. Но хватит о плохом, его сейчас нет, а значит, у меня есть прекрасная возможность понаслаждаться тишиной и покоем. Однако уже скоро я поняла, что этот негодяй где-то поблизости. Так как на столе в гостиной меня ждала белая коробка, перевязанная красной лентой, а рядом лежала записка. Я бы посмотрел, как твоя попка всё-таки слипнется. Что? И скорее убрала ленту, после чего распаковала коробку. Торт! Тот самый ягодный торт! На этот раз угодил, раздалось за спиной. Зачем? Ощутила его руки на животе. А без пояснений совсем не ясно, да? Развернул меня к себе лицом «Доброе утро, Яна». Коснулся лица. «Пытаешься задобрить? Или попросить прощения за вчерашнее?» не то, ни другое. Я просто купил торт, который тебе понравился. Было бы здорово попить с ним чай. Как думаешь?» «Наверно». «В таком случае прошу». и отошёл. «Он весь в твоём распоряжении. И пока я заваривала чай, Пока нарезала и раскладывала по тарелкам торт, думала о том, что будет сегодня вечером. Стрельцов — сумасшедший собственник. Такие мужики готовы убить за малейшие подозрения. А уж те, у кого есть деньги и власть, те опаснее вдвойне. Через минут десять мы сели за стол. То, что сейчас происходит в моей жизни, можно назвать одним-единственным словом — дискомфорт. Я чувствую его постоянно, что бы ни делала, где бы ни была, и понятно почему. Ведь источник постоянно рядом. Ладно, чёрт с ней с постелью. Негодяй не зверствует, и на том спасибо. Всё-таки могло быть гораздо хуже. Но вот остальное — это пытка. Моральная пытка. Надо мной словно тучи сгустились, и куда бы я ни шла, они плывут следом. Господи, как я хочу домой. Как звоню бабуле, так сердце кровью обливается. Но после сегодняшнего я рискую не вернуться домой. «На самом деле». «О чём думаешь?» — подал голос явно заскучавший тиран. «Правда или ложь?» — грустно усмехнулась. «Ну, давай попробуем правду для разнообразия». «О доме. Хочу домой. Хочу на работу. Хочу вернуться к своей прежней жизни. Но по-прежнему ведь уже не будет». Взял с торта голубику и закинул в рот. «В этом негодяй прав на все сто. По-прежнему уже никогда не будет. Возможно». Но, как говорят, дома и стены лечат. Ему однозначно не нравился ход моих мыслей. Стрельцов прямо еле сдерживался, чтобы не возразить в привычной для себя манере. Странный вы народ, бабы. Тебе самой-то ещё не надоело изображать мученицу? Но ты же не будешь отрицать, что просто-напросто похитил меня. Или ты на самом деле считаешь, что карточный долг превыше морали и вообще законов. Тебе никто не мешал отпустить меня? Согласен, никто не мешал. Но раз уж у нас тут точная ставка вместо утреннего чаепития, то буду откровенен. Я тебя забрал, потому что понял, какие у тебя нерадужные перспективы с Шаховым. Он не мне бы так другому тебя проиграл. Или просто отдал попользоваться. Или сам поимел и потом выбросил. Только ты не лучше. Ты мною точно так же пользуешься. Даже больше, скажу, милая. Я планирую продолжить тобой пользоваться. Процедил сквозь зубы. Всё. Разворошила я осиное гнездо. Снова. Что и требовалось доказать. Отодвинул от себя блюдце с тортом. «Всё-таки ты монстр. Монстр, значит». «Ладно». Поднялся, взял торт. «Наверное, пора мне действительно вести себя как монстр». А спустя мгновение запустил торт в стену за моей спиной. И пока тот медленно сползал по стене на пол, демьян устремился на улицу, прихватив с собой полотенце. «Господи, да что же это такое?» Когда это закончится?»